Домой. Книга вторая. Целитель. Глава 1. Каждый, наверное, хотел бы прожить свою жизнь так, чтобы совершить как можно меньше ошибок. Но только премудрый Бог знает наперёд, что послужит нам во благо, а от чего следует нас предостеречь. Над этими простыми истинами некоторые даже не задумываются. потому что ошибочно считают, что могут сами управлять обстоятельствами своей жизни. Теперь я это отчетливо понимал. В первый же день своего возвращения на землю из потустороннего мира, как только за врачами закрылась дверь в палату, я обратился к Господу. Это не была сухая молитва религиозного человека, но крик души, человека, прошедшего через круги ада, и получившего по великой милости возможность что-то исправить в своей жизни на этой земле. Слова благодарности Богу слетали с уст так, как будто это был поток. Нет, даже не поток, а полноводная река, вышедшая из своих берегов. Я молился в прямом смысле слова от сердца. А мой дух в этот момент слился с Господом и исполнился Духа Святого. С я вставал уже другим человеком. Мало что осталось от того прежнего Сергея. Теперь я хорошо понимал, что хочу в жизни больше всего. Это исполнить волю Божью, прожить остаток жизни на земле, сколько бы это ни было, так, чтобы не огорчить Бога. Потому что ощущал в своем сердце уже не просто чувство благодарности Богу, но нечто гораздо большее – любовь. И казалось, ничто не заставит меня теперь делать что-либо, что огорчило бы самого дорогого, кто у меня был, это Отца Небесного. Я не знал даже почему так, но Бог для меня стал дороже всех, даже дороже матери. Ни на мгновение не сомневался, что окажись сейчас за порогом смерти, не пойду в ад, потому что после того, как попросил Иисуса Христа простить мои грехи, Почувствовал необыкновенную радость и твердо был уверен, что получил это прощение. Теперь понимал, что уже не один, и что Бог всегда со мной, и что Бог где-то глубоко внутри меня. И хоть не слышал своими ушами каких-либо слов, но знание каким-то образом приходило откуда-то. Это было как и тогда, когда я услышал слова «скоро пойдешь». Желание узнавать как можно больше о Боге буквально съедало меня. Но я понимал, что лучше всего узнать истину можно только в Библии. Вот только побыстрей бы. Общение с друзьями все труднее и труднее давались мне. Просто не находилось общих тем для бесед. А вот с Настей мы не могли наговориться. Она расспрашивала меня о переживаниях в духовном мире, а я с огромным любопытством слушал ее истолкование мест Священного Писания. Только теперь я понимал, каким путем Господь вел меня к спасению. Но, конечно же, я не знал, что еще приготовил для меня Отец Небесный в моей судьбе. Подготовка к экзаменам занимала немало времени, но я был спокоен, как, впрочем, в последнее время это было со мной всегда. Мир Божий царил в моей душе. чего никак не скажешь о моей маме. Она восприняла воскрешение сына очень эмоционально и каждый день проводила с Богом наедине некоторое время, но дальше этого не шло. Было какое-то препятствие у нее в жизни, которое явно не давало ей всем сердцем принять своего Спасителя. Это чувствовалось во всем. Раздражение вызывали даже незначительные бытовые ситуации. От отчего она замыкалась в себе. Но все же однажды мама решилась открыть мне свою тайну. А произошло это так. В воскресный день, ближе к вечеру, дверь в квартиру открылась, щелкнув ключом, и, подняв правое ухо, малыш, вскочив с места, убежал в прихожую. Мама, проверявшая за письменным столом целую кипу ученических тетрадок, поняла, что это пришел я. и, не отвлекаясь, бросила через плечо. «Мой руки и садись обедать, я сейчас подойду». «Как прошел день? Ты был у Насти?» «Не совсем у Насти. Я ходил с ней первый раз в церковь, которую она посещает». «Ну и как впечатление?» С каким-то опасением и оттенком сарказма в голосе медленно проговорила мама. «Мам, это мой дом. Это однозначно». Как жаль, что тебя не было. Представляешь, мы поговорили после собрания с братьями и сестрами. Они расспрашивали меня о разном, но когда узнали, откуда я вернулся, просили на следующее служение поделиться в собрании своим свидетельством для всех. Понимаешь, мам, Бог часто говорит во мне, и я знаю точно, что это Он. Так вот, Бог сказал внутри меня, когда мы подходили к дому молитвы. Так... Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра, и матерь. Любовь Сергеевна все поняла, но где-то глубоко, подсознание подсознании, все же резануло чувство ревности. серёжа наверное, пришло время рассказать то, что я долго скрывала от тебя. Ты уже взрослый, и я думаю, поймешь меня. Сейчас я очень жалею о своем поступке. но изменить уже ничего нельзя. Мама шмыгнула носом. Я придвинулся к ней за столом и обнял, потому что понял, что она затронула самую больную тему и наконец-то решилась рассказать о своем прошлом нашем прошлом. Уставившись в стол она продолжила. два года назад, одним августовским вечером твой отец пришел с работы трезвый. В последнее время, Это было крайне редко. Глаза у него в тот вечер, ты не поверишь, буквально светились от счастья. Я никогда его таким не видела. У меня промелькнула мысль. Ну вот, допился. Похоже, обезумел. А он протянул ко мне руки и стал медленно как-то, не смело идти ко мне с протянутыми руками. Знаешь, это как в фильме ужасов. Так тогда мне это показалось. Теперь я понимаю, кто набивал мне такие картинки в моем сознании. Но тогда ко мне реально пришел страх. Я схватила тебя, маленького, из кроватки, прижала к себе и стала медленно задом пятиться к окну. — Ну что ты, глупышка, не бойся, — сказал он. И это еще больше напугало меня, потому что он никогда так слащаво не разговаривал. «Я теперь с Богом!» — продолжал он. Он принял меня. И глаза счастливые, как у безумного. У меня в голове пронеслось, что он собрался идти к Богу и хочет забрать нас с собой. Я заорала. Потом стали кричать мы с тобой вместе. Дверь в комнату от удара распахнулась. И на пороге появилась соседка со скалкой и бросилась на него. А мне крикнула «Беги ко мне в квартиру!» Меня трясло целый вечер. Соседка напоила меня чаем с мятой, и я немного успокоилась. «Ты уснул», а она стала мне рассказывать, да так убедительно. Ведь я тогда молодая была, ловила каждое ее слово буквально с открытым ртом и всему верила. «Любка, не будь дурой, послушай, что я тебе скажу. Люди видели, точно тебе говорю, твой пошел в секту». Ну, к этим э, штундам. А ты знаешь, что у них детей в жертву приносят Если к ним попал, то все. Если себя не жалко, Сереженьку пожалей. У сектантов детей государство в детдом забирает через суд. Ох, Любка-Любка, угораздило же тебя. Уезжать тебе надо подальше, и не думай, что сможешь его переубедить или отговорить как-то. туда только или в тюрьму идут, или в психушку закрывают. Беги, Любка, беги. Ты вон баба-то справная, найдешь себе еще кобеля. Да и Сереженька малой еще, привыкни ты к отчиму, как к родному. Уедешь, а потом на суд подашь, разведут. Сектанты, они-то по судам не ходят, властей боятся. Не ябятся пару раз, вот и разведут. «Завтра же езжай! Он на работу уйдет! Собирай манатки и езжай!» Я так и сделала. Дура была. Нет бы поговорить, посоветоваться еще с кем-то. Мама заплакала. Я обнял ее еще крепче, и мы сидели так минут пять, молча. Затем она продолжила. «Понимаешь, Сереж, сильно боялась за тебя. Сначала подала на развод, и когда нас развели... потому что он не являлся на суд. Я узнала, что причина, по которой он не являлся, была адресат выбыл, то есть уехал. Мне казалось, он приедет, и тогда я уже точно не смогу ничего сделать. Он затянет нас в секту. Я снова собрала чемоданы и уехала в Воронеж. Тут у нас был дальний родственник по маминой линии, Яков Абрамович. Он и помог мне. Приютил, помог сменить фамилию и найти работу. Заочно я поступила в педагогический, закончила и стала работать в школе. Яков Абрамович через год, как мы приехали к нему, переписал на меня квартиру и уехал в Израиль. Он давно собирался. «Тебе тогда было года четыре. Не знаю, помнишь ли ты его?» «Я позже искала твоего отца». когда тебе было лет десять, одумалась, жизнь хлебнула, да так и не смогла ни с кем сойтись. Папка твой, Виталий, перед глазами все время стоит. Любила я его все же. Просидели мы с ней тот вечер еще минут сорок. Вспоминали мое детство, радостные, и счастливые моменты нашей жизни, трудности и ссоры. Затем пошли в комнату, мама достала альбом, А я подумал, хорошо бы помолиться вместе. Тяжесть с ее души спала. Долго все же носила она в себе это бремя. Может, пришло время ей покаяться? Хорошо было бы. Не мог я равнодушно смотреть на людей, которые еще не примирились с Богом. Ад перед глазами стоит. Как вспомнил, так в холодный пот бросает. А мама — самый близкий и родной человек. Болит за нее душа. Вспомнил и дорогих моему сердцу друзей. Что будет с ними, если придет время перехода в другой мир? И такая тоска и скорбь подступила ко мне. Я осознал в моем духе слова, которые пришли ко мне, как бальзам на рану. И возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное. И еще в сердце моем прозвучали слова. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек?» И в сердце сразу пришел мир. «Если первое, что сказал мне Господь, я понял, это Он меня утешил тем, что приведет к вере моих близких, тот То второе я пока не понимал. Чего мне страшиться? Никто из людей пока на меня не нападает. В квартиру позвонили. «Сиди, это, наверное, Татьяна. Она собиралась ко мне». Мама ушла открывать дверь в прихожую, а малыш встал, подошел ко мне и улегся в моих ног. Из прихожей донеслись громкие звуки и мужской бас. «Полиция! Дома, Скворцов, Сергей?» «Да», — послышался растерянный голос мамы. Малыш как лежал, так и остался лежать, даже ухом не повел, что совсем было на него не похоже. Затем топот ног и дверь, комнату довольно грубо распахнулась. Вошел капитан и два сержанта. «Ты скворцов, Сергей!» также грубо процедил сквозь зубы капитан. «Мать, паспорт его принеси!» — приказал он маме. «Ты задержан по подозрению в сбытии и хранении наркотических средств!» Затем он отстегнул с пояса наручники, развел их и протянул их перед собой в мою сторону. «Руки!» Уже чуть ли не прокричал капитан. Я вытянул обе руки перед собой, и он защелкнул на мне наручники с какой-то ехидной улыбкой. Щелчок наручников прозвучал, как выстрел, потому что слился со звуком грохота стула, стоящего возле меня. Малыш, который все время лежал и даже ухом не вел, вдруг как пуля, оттолкнувшись задними лапами от стула, стоящего сзади него, бросился к капитану, и вцепился зубами в его лодыжку. «А-а-а-а!» заорал капитан, изгибаясь назад от боли. Надо отдать должное сержанту. Он с такой быстротой выхватил резиновую дубинку и со всего размаху саданул ею по малышу, что тот не успел даже рожать своих челюстей, как получил удар. После чего вынужден был отскочить в сторону. В это время, стоявший за входными дверями в квартиру, еще один офицер с младшим сержантом, услышав крик из комнаты, не выдержал и выхватил пистолет, распахнул входную квартирную дверь и бросился на помощь. Он не видел, что произошло в комнате, поэтому, когда туда убежал, держа перед собой пистолет, замешкался, переваривая происходящее и подсознательно, ища взглядом человека, оказавшего сопротивление. Малышу этого времени вполне хватило. У него сработала заложенная с детства при обучении в школе собакободов реакция нападать на нарушителей, поэтому молниеносный прыжок и челюсти сомкнулись на руке офицера, державшего пистолет. Оружие отлетело в угол комнаты. Опять крик, только другого уже офицера. Малыш с перекатом через спину в падении отпустив руку человека, хватает зубами пистолет, лежавший в углу, и выскакивает из комнаты. Младший сержант, заглядывавший в дверь квартиры, так как услышал опять крик, но уже своего командира, ощутил неожиданно сильный удар лапами собаки в грудь и отлетел на лестничную площадку, упав с грохотом и звяканием оружия. Малыш понесся по ступеням вниз к выходу из подъезда на улицу. Все это произошло так быстро и неожиданно, что никто ничего не успел сообразить, как же нужно поступать в такой ситуации. Капитан, корчась от боли в ноге и матерясь, сообразил, что здорово лопухнулся. И вначале перед задержанием следовало заставить хозяеву надеть намордник на собаку. увести и закрыть ее в другой комнате. Второй офицер, старший лейтенант с прокушенной рукой, до которого стало доходить то, что его табельного оружия в комнате больше нет, и что, кроме собаки, его никто не мог взять, стал подвоевать не столько от боли, как от осознания того, во что теперь обернутся следственные действия, организованные по поиску закрепленного за ним табельного оружия. и вообще весь этот разбор полетов. Теперь придется объяснять, почему он, оставив свой пост снаружи квартиры, бросился на выручку, не имея на то каких-либо веских оснований. Придя в себя, капитан крикнул сержанту. — Вызови скорую. — Уже, — ответил тот. Кровь из его ноги текла обильно. — Зовите понятых и начинайте обыск. — приказал капитан сержантом. — протоколы и решение суда есть. Потом покажу. Сейчас руки в крови. — Хотя нет, стойте, не надо понятых, — передумал капитан. — Я тебя и так закрою. Тихонько буркнул себе он под нос. — Ванная где? — спросил он у мамы и похромал за ней. В комнату вошел и младший сержант, которого сбила собака. Лейтенант, баюкая руку у груди, сказал ему. «Стас, давай дуй по следам собаки. И сам как собака ищи. Может, эта тварь бросила где-то ствол. Расспроси, или, может, кто видел что-нибудь. Ну, что мне учить тебя?» — раздраженно горкнул Старлей. Меня увезли в отделение полиции и закрыли в камере предварительного заключения. Маму ко мне не пускали. Я не понимал. Причем тут наркотики, и каким образом я причастен к ним? Ну, конечно же, я слышал о том, что могут сфабриковать дело буквально на ровном месте. Но почему я? Что, мало людей живет в городе? Нет, конечно, я понимал, и другое, что в духовном мире есть тот, кому я как кость в горле, и чем больше я свидетельствую о моем пребывании в аду, тем сильнее и сильнее раздражаю сатану и его демонов. но все равно чувствовал, что за моим задержанием скрывается какая-то тайна. И вот одним вечером меня привели из камеры на допрос к следователю. За столом сидел в штатском тот самый капитан, который был и на моем задержании. Я узнал его. — Садись, — махнул мне следак, и далее последовал обыкновенный опрос. фамилия, имя, отчество, сколько лет, место рождения, где и когда привлекался и так далее и тому подобное. В углу комнаты другой полицейский печатал протокол на ноутбуке. А потом он как-то неожиданно начал. «Нет, я понимаю, что вы с Денисом друзья, но, понимаешь, он попал не в очень хорошую историю, а точнее в компанию других друзей своей подруги». Мы их всех давно ведем и знаем каждый шаг. И тут нарисовался Дэн. Его припугнули, наобещали, сунули очередную партию наркоты, мол, передашь, тут по месту, встретишься с одним человечком. Дело плёвое, а бабки нехилые. Одним словом, частично заставили, частично уговорили. Вот только эта партия наркоты исчезла. Куда он ее дел, мы только догадываемся. Конечно, найдем и сами, но, понимаешь, можно ведь и проще, и быстрее. Давай так, ты говоришь, где товар, мы отпускаем и тебя, и его, а закроем этих клоунов. Но посуди сам, как они твоего дружбана подставили, по делам им будет. От вас я впервые слышу, что Денис с кем-то связался, тем более с наркотиками. И, конечно же, не понимаю, о каком товаре идет речь. Сказал я следователю. «Ну что ж, понятно. Я чего-то подобного и ожидал», — пробурчал капитан. «А зря. Твой дружок, как видишь, все же поумнее оказался. Читай вот протокол его допроса». И следак сунул мне под нос лист протокола, где карандашом были подчеркнуты слова. «И мы с Сергеем Скворцовым решили, что надежнее всего будет, чтобы товар он спрятал сам». Под протоколом стояла подпись Дэна. Капитан так внимательно изучал выражение моего лица, что, казалось, просверлит во мне дыру. Если он надеялся как-то обескуражить меня, а то и вообще вывести из себя, чтобы я стал тут брызгать слюной в гневной тираде против Дениса, то он заблуждался. — Мало ли кто чего говорит спокойно ответил я. — И тебе все равно, что твой дружок тебя сдал? «Как можно сдать или не сдать то, чего не было?» «Бред все это. Только непонятно, кому и зачем вся эта игра нужна?» – ответил я. В дверь постучали. «Да!» – с раздражением крикнул следак. В кабинет вошел полицейский. «Разрешите, товарищ капитан?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Тут это, адвокат пришел, Смирнов Олег Владиславович». По делу Скворцова. Требует, чтобы пропустили его к вам. Но раз пришел, пусть заходит. В кабинет вошел невысокого роста, полноватый, с залысинами мужчина, лет 35. Я даже подумал, все адвокаты почему-то похожи друг на друга. смирнова Олег Владиславович», — представился адвокат следователю, — «буду представлять сторону подозреваемого скворцова Сергея Витальевича». С момента его задержания прошло 48 часов. Извините, не знаю вашего имени, отчества, а на дверях кабинета не успел прочитать. У вас есть материалы по обвинению подозреваемого? Да что вы говорите? Степаненко, позвал следак своего подчиненного, который привел адвоката. Давай сюда, Никитина Дениса. Полицейский кивнул и ушел. Минут через семь вошел Дэн. Глаза его округлились, когда он увидел меня. «А ты как, Серый, здесь?» Дежурный полицейский подошел к следаку, наклонился и прошептал ему что-то на ухо. Я только расслышал обрывки фразы. Взяли с поличным. Они поспешно с капитаном вышли из кабинета. «Мне следа твой протокол показал», — сказал я Дэну, «где написано, что мы вместе сговорились спрятать товар». «Чего, козёл Да ты что, Серый, я же не читал!» «В следующий раз умнее будешь», — бросил Дэну адвокат. «Послушай моего совета. Помолчи, когда войдет следователь». Вошел капитан. Наклонившись к столу, стал молча что-то писать. Дэн отвернулся к стене и надул губы, недовольный советом адвоката, но все же сидел молча. «Так», — выпрямился следак, — «пока свободны оба. Вот пропуска». Мы с Дэном переглянулись... Но тем не менее встали и пошли на выход из кабинета. Адвокат остался у следователя. Вернули все изъятое у нас, и мы вышли на улицу. Там нас ждал Колян. «Вау! А цветы где?» — сострил Дэн. «Так вот, кому мы обязаны столь быстрым освобождением?» «Не зубаскаль одернул его Колян. «Садись в машину!» «Все норовят посадить!» — буркнул Дэн. Мы втроем уселись в такси и через 10 минут уже сидели на летней веранде уютной кафешки.